Глава 15. Катерина. Дедушка очень удивился, застав меня так рано дома. Обычно после пар я направлялась в магазин, но теперь мне идти было некуда, потому, сидя на кухне, с тоской поглядывала в окно. «Ну чего ты грустишь? Сходила бы, развеялась. Вон сосед наш новый интересовался тобой». «Макс?» — изогнула я бровь, смущенно взглянув на деда. «Точно, все имя его забываю», — улыбнулся дедуля. «Вроде парень приличный, трудолюбивый, цветы дарил». «Цветы?» — ехидно поинтересовалась я, понимая, откуда растут ноги. «Вот кто, значит, постарался. Но, хитрец и старый сводник!» «Ой!» — тут же хлопнул он себя по карманам брюк. «Мне пора, сериал скоро начнется. выдал дед и тут же, шаркая по старому линолеуму, направился в комнату. Приставать с расспросами не было настроения, потому на самотек всё пустило, решив, что найдется еще подходящий момент». Достав из сумки кошелек, перевернула его, слушая, как мелочь звякает, падая на стол. «Да уж, плохи наши дела совсем. Одно порадовало — впереди лето, и тратиться не придется на куртку и обувь. Эх, жаль только, что лапти вышли из моды». Пока я сокрушалась, что положение наше незавидно, в коридоре послышался шорох, и вскоре в кухню влетела Даша. Пригладив пряди, что выбились из косы, она тут же плюхнулась на табурет, вытянув ноги вперед. А меня такой азарт буял, я даже вдох сделать боялась, таращилась на нее во все глаза, сгорая от любопытства. «И чего сидим?» — гаркнула она. «Я-то думала, ты, Катька, уже стол накрыла и празднуешь». «Если только клеенкой накрыть его», — пробурчала я с обидой. «Рассказывай». «Дай отдышаться-то», — всплеснула рыжая руками, поправив подол платья. Еле ноги сделала от добермана из второго подъезда. «Он добрый, хороший». — скривила она лицо, передразнивая хозяина собаки. «Ага, милый!» — учуял гад индейку и рванул следом. «Индейку?» — встречный вопрос сорвался с губ. «Когда эта Дашка перестала экономить и начала покупать еще что-то, кроме куриных бедер?» «Да!» — гордо выпятила она грудь, доставая из пакета контейнер. «Вот! Старая ведьма все равно не заметит, а мне пригодится. Надо только спрятать, чтобы наша местная мафия в лице соседей не позаимствовала». Распахнув дверцу морозильной камеры, начала Дашка прятать трофей. «Я только бровь поскребла, еле-еле сдерживаясь, чтобы не прочитать лекцию о добре и зле. В общем-то, девушка она взрослая, сама должна все понимать, но мне ее поступок был не по душе». «Так, кстати!» Замаскировав свою добычу, засунув приличного размера кусок мяса под пакет с прошлогодними кабачками, перешла Дашка к главному. «Тебя ждут завтра после обеда. Бабка в курсе дела, испытательный срок сначала». «А там, если понравишься...» «А если нет...» — чуть нервно произнесла я. «Да расслабься! Главное, веди себя тихо, улыбайся, и все будет в ажуре!» Кивнула молча, чувствуя, как ладошки от волнения вспотели. Зато внутри горячим воском растекалось блаженство. «У меня появилась работа, пусть пока еще призрачная, но этот шанс я собиралась использовать по полной. Трудиться я любила, делала это добросовестно, однако в ту ночь практически не спала». Все представляла, что скажу, как взгляну, куда вообще попаду. Но моя фантазия все же не смогла так широко распространиться, как все вышло в итоге. Добиралась я долго, плутая между одинаковыми коттеджами поначалу. И только спустя минут двадцать все таки отыскала нужный мне дом. Это был самый настоящий дворец, как мне показалось. Белоснежный, большой, светлый внутри и, главное, уютный. Видно было, что интерьер создавался с любовью и теплом стоя на пороге и боясь сделать шаг я ожидала хозяйку дома мужчина что распахнул входную дверь искоса посматривал в мою сторону словно вешая на меня ценник захотелось сразу высказаться, но язык прикусила черт с ним потом разберемся к счастью старая ведь э -э хозяйка будь дашка неладно вскоре спустилась заставив меня икнуть от удивления. Элегантная, хрупкая, с тонкой сеточкой морщин под глазами и идеальной укладкой, где каждый локон лежал ровно на плечах, словно он приклеен. Она напомнила мне вдруг статуэтку. Хотелось любоваться ее движениями, такими плавными, будто она вот-вот расправит несуществующие крылья и взлетит, как стая белых лебедей. «Вы Екатерина?» — обратилась она ко мне, устраиваясь в мягком кресле. Я даже кивнуть не успела, когда дама продолжила. «Вас рекомендовала Дарья. Я, конечно, не хотела бы кого-то брать в дом с улицы, но выхода нет. Поэтому, надеюсь, у вас как минимум есть начальное образование». «Я учусь в университете», — скрипнув зубами, выпалила в ответ, тут же меняя свое мнение хозяйки. «Да, похоже, этой бабуле палец в рот не клади». Да и в целом обидно стало. Не зная меня, она тут же начала едва ли не ярлыки цеплять. Хотелось многое ей сказать, но начинать спор — это добровольный отказ от работы». Жала кулачки, подумав, что смогу вытерпеть. Уйти-то можно всегда. Хозяйка вкратце обрисовала мне фронт работ, который оказался весьма небольшим за те деньги, что она предлагала. «И да», — в конце добавила старушка, — «никаких служебных романов. Узнаю, уволю сразу». Сдерживая смешок, я мазнула взглядом по мужчине, что все еще продолжал топтаться по соседству. Он явно смутился, поправил галстук и поторопился скрыться за соседней дверью. Так и хотелось заявить, что напыщенные павлины меня не интересуют, мне таких в универе хватало. За годы учебы выработала стойкая аллергия, да и пока что на первом месте у меня было иное. Я получила форму, заполнила анкету, и мне устроили небольшую экскурсию по дому, чтобы я не терялась в хитросплетениях комнат и свободно ориентировалась в пространстве. На сад сил уже не хватило ни у кого, да и делать мне там особо было нечего. Я внимательно слушала, записывала требования, предъявляемые к прислуге, и надеялась не сплоховать. Где-то через час, попрощавшись с хозяйкой и пообещав, что завтра явлюсь в это же время, вышла на крыльцо, подставляя лицо весеннему ветру, и едва не села в калошу. К воротам подъехало такси, дверца открылась, и из нее вышла та самая «Юля? Вот же дьявол! А что ей здесь потребовалось?» Вряд ли она была одной из соискательниц, но очевидное мне в голову в тот момент не пришло, а зря. Взор заметался по сторонам, мне срочно надо было юркнуть куда-то, но кроме колючих кустов акации ничего не было поблизости. Не думав ни минуты, перепрыгнула через парапет и плюхнулась в самую гущу. Колючки тут же впились в кожу, заставив меня шипеть змеей. К моей радости Юля прошествовала мимо, даже не взглянув в сторону насаждений. И только я решила выдохнуть с облегчением, выбираясь из этого капкана, как меня тут же за шиворот поймал этот противный Игорь. Вот же засада, еще не приступила толком, а, похоже, скоро уволят».